Галочьим выводком галдели по городьбе казачата. Под сопкой-ковришкой белели опушенные кухтой низкорослые тальники. По желто-бурому зимнику вели к тальникам бегунцов под войлочными попонами. Бежал рыжий со звездой на лбу жеребчик Герасима Косых против Юркой и мышиного цвета кобылицы, приведенной богачом-старовером из станицы Донинской. Молва Кобылица давно ходила по всей округе. Вид у нее был самый никудышный —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 и всегда неизменно первой прилетала она к мете под оглушительные завывания зрителей. Добрым, многообещающим бегунцом слыл и ее соперник. Бегали на жеребчике мало, но всегда удачно. На непосильные для Герасима деньги предложил бежать донинский толстосум-скотовод, остановившийся на квартире у Каргина. Хотел было совсем отказаться от бега, Герасим, да поддержали его посельщики, собрали нужный заклад. «Не трось, Герасим! Всем миром поддержим!» Горланил еще до обедней изрядно подвыпивший Никула Лопатин и совал Герасиму замусоленную пятерку. «На, держи, брат! Я за эту синенькую семь потов пролил, а тебя завсегда поддержу! Пусть богачи не мы им нос утрем! Посельщики, помогайте, Гораськи, тут дело верное! Я-то уж толк в бегунцах знаю!»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 «Ну, тогда не спорю», — криво усмехнулся Каргин и принялся хлопать руками в волчьих рукавицах. Шумело, переталкивалось людское сборище. Под сотнями ног, стеклянно позванивая, оседал скипевшийся снег. Мунгаловцы спорили, бились об заклад с приезжими, то и дело поглядывая на удалявшихся бегунцов. Две недели выхаживал к масляной жеребчика Герасим Косых. Каждый день он кормил его на морозной заре, Проминал по полуденному пригреву, вязал на выстойку под ущербный месяц. Выходился жеребчик на заглядение всему поселку. И никому не доверяя, сам повел его Герасим к верстовому столбу в Тальнике, где была прочерчена через зимовник стартовая черта. У столба бегунцов развели по обе стороны дороги. Описывая в глубоких суметах широкие дуги, стали сводить».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 На ногах только пестрые чулки. Узкие киркины плечи заметно вздрагивали. Только успел Герасим сказать ему «Не трусь, сынок», как Карий, неожиданно оступившись, споткнулся. «Не к добру, однако», — сокрушаясь, подумал сразу постражавший Герасим и потуже подобрал поводья. Все ближе и ближе сходились бегунцы. Только собрались было сводящие, зычно гикнув пустить их из рук, как из особки вылетело несколько троек с колокольцами —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 Из кашевы ловко прыгнул стройный черноусый казак. На нем была сивая каракулевая папаха и длинная с защитными петлицами шинель. Герасима с коня словно ветром сорвало. В к нему казаке узнал он брата Тимофея, взятого на службу еще в девятьсот Эка — Эко-радость! Эко-радость! — обнимая Тимофея, без конца повторял Герасим, и крупные слезы текли по его щекам. — Тимофей! —